Пантеон ламаизма Мир будд и бодисаттв, святых и героев, ставший весьма многонаселенным уже в буддизме Махаяны, продолжал расти и упорядочиваться в ламаизме. Иерархия всех этих божественных персон сложна и запутана. Возглавляет ее и выше всего почитаются некоторые будды и бодисаттвы, среди которых на первом месте стоит даже не сам великий Будда Гаутама Шакьямуни и не мистическая фигура олицетворенной первосубстанции Адибудда, но один из пяти тхиана буд порожденных Адибуддой – Амитаба. Амитаба воспринимается в качестве владыки западного рая продолжателя великого дела Шакьямуни и, своего рода, творца-покровителя нынешнего периода существования Вселенной. Не менее, а в некоторых аспектах и более высоко, почитается ломаистами эманация Будды Амитабы Батисатва Авалакитишвара, воплощением которого, как говорилось, считается Далай-лама. Среди прочих будд их в ломаизме почитается тысяча во главе с пятью Дхиана буддами и мистическим Адибуддой, отцом этих пяти, и бодисаттв. Ламаисты особо выделяют Будду грядущего Майтрею, а также бодисаттву Манджушури, Манджуугоша, покровителя мудрости носителя божественного откровения и чуть ли не устроителя Вселенной. Наряду с Буддами и Бодисаттвами высоко чтятся различные божества и духи, среди которых немалое место занимают хранители Докшиты, изображаемые в иконографии в виде страшных чудовищ, с обезображенными от ярости лицами, с обнаженными клыками и прочими зримыми атрибутами злобы и гнева. Страница 387. Дакшиты призваны своим страшным видом запугать всех врагов веры и тем самым дать понять, что она находится под надежной защитой. Существует также культ женских богинь, Наиболее высокопоставленная среди них богиня Лхамо, покровительница Лхасы, также относящаяся к разряду дакшитов и по некоторым своим функциям, не говоря уже о кровожадном иконографическом облике, близкая к индуистским дурге и кали. Среди божеств и духов более низших категорий видное место занимают патроны, покровители различных местностей или профессий, включая персон, заимствованных из всекитайского пантеона религиозного синкретизма, как, например, белый старец Цаган Убугун, тибетско монгольский аналог китайского патрона долголетия Шоу Сина. Наконец, особой и высоко категории святых в ломоизме является его основатели, особенно родоначальник Махаяны Награджуна и основоположники ломаизма Атиша и Зонхава. Эти трое чаще всего встречаются среди изображений Будд и божеств в храмах и кумирнях. Наряду с ними в тех же кумирнях помещено множество изображений священных животных и монстров, а также различные мандалы.